Часть третья. Плавание прошлое. Глава 1: Что теряет народ? Элрик сидел в удобном мягком кресле. Он принял кубок с вином из рук хозяина. Пока Смерган заканчивал свою порцию поданной им горячей еды, Элрик и герцог Аван оценивающе поглядывали друг на друга. Судя по плотному красивому лицу, герцогу Авану было лет около 40. На нем был позолоченный серебряный нагрудник. Поверх доспехов герцог набросил белый плащ. Его бриджи, заправленные в высокие до колена сапоги, были из оленей кожи кремового цвета. На маленьком столике возле локтя герцога покоился его шлем, украшенный красными перьями. «Для меня большая честь принимать такого гостя», сказал герцог Аван. «Я знаю, что ты, Элрик из Милнебане, я ищу тебя вот уже несколько месяцев, с того самого дня, как узнал, что ты оставил свой остров и власть, и пустился в странствия по молодым королевствам инкогнито. «Ты неплохо осведомлен. Я тоже выбрал судьбу скитальца. Я почти догнал тебя в пикарайде, но там, насколько я понимаю, у тебя случились какие-то неприятности. Ты быстро оставил эту страну, и там я потерял твои следы. Я уже собирался оставить поиски, как мне не нужна была твоя помощь, но тут неожиданное везение. Я нашел тебя в воде». Герцог Аван рассмеялся. У тебя передо мной преимущество, сказал, улыбаясь Элрик. Твой рассказ рождает много вопросов. Это Эван Астрон из старого Гролмара, пробурчал граф Смиорган, обгладывая огромный свиной окорок. Он хорошо известен как искатель приключений, а вернее, исследователь торговец. Но его репутация лучше не бывает. Мы можем ему доверять, Элрик. Теперь я вспомню твое имя, сказал Элрик Герцогу. Но зачем ты искал моей помощи? Запах еды со стола оказал наконец на Элрика свое действие, и он поднялся. «Ты не возражаешь, если я поем, пока ты будешь рассказывать, герцог Аван?» «Угощайся, принц Элрик, для меня большая честь принимать тебя». «Ты спас мне жизнь, герцог, и мне никогда не спасали ее так учтиво». Аван Астрон улыбнулся. «У меня еще никогда не было удовольствия выловить такую учтивую, скажем так, рыбу. Если бы я был суеверен, принц Элрик, то я бы решил, что нацвела какая-то непреодолимая сила. «Я предпочитаю смотреть на это как на простое совпадение», сказал Альбинос, начиная есть. «А теперь расскажи, чем я могу быть тебе полезен?» «Я не хочу ни к чему принуждать тебя только потому, что мне повезло стать твоим спасителем», сказал герцог Аван Астрон. «Прошу тебя помнить об этом». «Непременно». Герцог Аван погладил перья на своем шлеме. «Я много где побывал, как справедливо заметил граф Смиорган. Я бывал у вас в и даже отважился проникнуть восточнее, в Элвер и на неведомый восток. Я был в Миирне, где живут крылатые люди. Я добрался до края света и надеюсь, когда-нибудь мне удастся за него заглянуть. Но я никогда не пересекал Кипящее море и знаю только небольшой участок побережья западного континента. У этого континента нет имени». «Ты там был, Эдрик, во время своих странствий?» Альбинос покачал головой. «Меня интересуют иные культуры, иные цивилизации. Поэтому-то я и отправился в странствие. До сего дня меня туда ничто не влекло. На том континенте обитают только дикари, разве не так?» «Так считается. У тебя есть другие сведения?» «Ну, ты ведь знаешь. Существуют некоторые свидетельства», осторожно сказал герцог Авен что твои предки пришли именно оттуда, с того континента. Свидетельство? Энрик напустил на лицо отсутствующее выражение. Всего-навсего какие-то старые легенды. Одна из этих легенд рассказывает о городе, который старше Имрира О городе, который до сих пор существует в непроходимых джунглях на западе. Энрик вспомнил свой разговор с графом Саксифом Дааном и улыбнулся про себя. «Ты имеешь в виду Рлинкрен-А?» «Да». «Странное название». Герцог Аван Астрон наклонился вперед, и глаза его засветились любопытством. «Ты произнес его более напевно, чем я. Ты говоришь на тайном наречии, высоком наречии, языке королей». «Конечно. Вам запрещено преподавать его как бы то ни было, кроме собственных детей, правда?» «Ты, кажется, неплохо осведомлен о меланибанийских обычаях, герцог Аван», сказал Эрик, опустив веки так, что они почти закрыли его глаза». Он откинулся на спинку стула, с удовольствием кусая ломоть свежего хлеба. «Тебе известно, что означают эти слова?» «Мне говорили, что на древнем языке Мелнебане они значат. Там, где встречаются высшие», — сказал ему герцог Аван Астрон. Эдрик наклонил голову. «Верно. Но на самом деле это всего лишь маленький городок. Там приблизительно раз в год встречались местные вожди и устанавливали цену на зерно». «Ты веришь в это, принц Элрик?» Элрик внимательно изучал содержимое своего блюда. Он отведал телятины в густой душистой подливке. «Нет», — сказал он. «Значит, ты веришь, что существовала еще более древняя цивилизация, чем твоя, из которой родилась ваша культура? Ты веришь, что Ролин-Крен-Аа все еще находится где-то там, в джунглях Запада?» Элрик проглотил кусок телятины, потом покачал головой. «Нет», — сказал он. Я верю, что его вообще нет. Разве твои предки совсем тебя не интересуют? А что, должны интересовать? Говоря, что они сильно отличались от тех, кто основал Мил -Нибане. Были мягче. Герцог Аван Астрон заглянул в глаза Элрику. Элрик рассмеялся. Ты умный человек, герцог Аван из старого Гролмара. Ты проницательный человек и воистину ты хитрый человек». Герцог Аван усмехнулся, выслушав этот комплимент. «А ты знаешь об этих легендах гораздо больше, чем признаешь, если я не ошибаюсь». «Возможно». Эрик вздохнул. Пища подкрепила его. «Мы, милнебонийцы, известны как скрытный народ». «И тем не менее», — сказал герцог Алан, — «ты представляешься мне нетипичным милнебонийцем. Кто другой оставил бы свою империю, чтобы скитаться в тех краях, где твой народ ненавидят?» Император правит лучше герцог Аван-Астрон, если он имеет представление о мире, в котором правит. Мелнебанэ больше не правит в молодых королевствах. Мощь Мелнебанэ все еще велика, но я имел в виду не это. Я придерживаюсь мнения, что в молодых королевствах есть нечто утраченное в Милнебане. Жизненные силы? Возможно. Человечность, проворчал граф Смёрган-Лысый. Вот что утратил твой народ, принц Элрик. «Я не имею в виду тебя, но возьми графа Саксифа Даана. Как такой мудрец мог оказаться таким простаком? Он потерял все – гордость, любовь, власть, а все потому, что ему недоставало человечности. А то человеческое, что в нем было, стало причиной его гибели». «Кое-кто говорит, что это же погубит и меня», – сказал Эрик «Но, может быть, именно человечности я ищу, чтобы вернуть ее в Мелмебанэ, граф Смиорган». «Тогда ты погубишь свое королевство» откровенно сказал Смёрган. «Уже слишком поздно спасать Милнибане. «Может быть, я в силах помочь тебе в твоих поисках, принц Элрик», тихо сказал герцог Аванастран. «Возможно, еще есть время спасти Мелнибане, если ты чувствуешь, что существование такого могущественного народа находится под угрозой». «Эта угроза внутри», сказал Элрик. «Но что-то я слишком уж откровенен». «Да, мелнибаницы обычно более скрытны». «А как ты узнал об этом городе?» – спросил Энрик. «Ни один другой человек, с кем не доводилось встречаться в молодых королевствах, не знал Орлин Крен-А. Этот город помечен на имеющейся у меня карте». Элрик неторопливо переживал кусок мяса и проглотил его. «Это явно поддельная карта». «Может быть. А больше ты ничего не помнишь из легенд Орлин Крен-А. Есть одна история о существе, обреченном жить». Эрик отодвинул блюдо с едой, и налил себе вина. Говорят, что этот город получил свое название потому, что там как-то раз встретились владыки высших миров, чтобы установить правила войны. Их подслушал один из жителей, который не бежал с другими, а остался в городе, когда появились владыки. Обнаружив его, они приговорили его к вечной жизни и обрекли на вечное знание страшной истины. Я тоже слышал эту историю, но меня интересует жители Лерлингкен-Аа которые так никогда и не вернулись в свой город. Они направились на север, а потом переплыли море. Иные добрались до острова, который мы сегодня называем Чародейским островом. Другие поплыли дальше, их унес сильный шторм. И они оказались на острове, населенном драконами. Их я отжигал все, на что попадал. Этот остров и есть Мелнибане. И ты хочешь узнать, насколько истинна эта история? У тебя к этому научный интерес? Герцог Аван рассмеялся. «В некотором роде. Но мой главный интерес к Крлин-Крен-Аа носит более приземленный характер. Твои предки, покинув город, оставили в нем драгоценное сокровище – статую Ореоха владыки Хаоса. Огромные изваяния, вырезанные из нефрита, глаза которого сделаны из двух драгоценных камней, какие больше нигде на земле не встречаются. Эти камни с другого уровня бытия». Они могут раскрыть все тайны высших миров, тайны прошлого и будущего, тайны бесчетного множества измерений Вселенной. У всех культур есть подобные легенды. Это всего лишь потребность выдавать желаемое за действительное герцог Аван только и всего. Но мелнибанийская культура не похожа на другие. Ты прекрасно знаешь, что мелнибанийцы по большому счету не принадлежат к роду человеческому. Они обладают могуществом, какого нет у других. «Их знания превосходят знания других народов». «Когда-то так оно и было», — сказал Эдрик. «Но я не обладаю ни могуществом, ни знаниями, разве что в малой мере». «Я искал тебя в Бакшиане, а потом в Джадмаре не для того, чтобы ты подтвердил то, что я слышал». «Я пересек море, добираясь до Филкхара, а потом до Аргамиллера, и, наконец, Пикарай, да не потому, что думал, вот, но встречу тебя, и ты тут же засвидетельствуешь. Так все оно и есть». Я отправился в эти поиски, потому что считаю тебя единственным человеком, согласившимся бы сопровождать меня в путешествии, которое подтвердит или опровергнет эти легенды раз и навсегда. Эдрик наклонил голову и отхлебнул из кубка вина. «А сам ты не можешь это сделать? Зачем тебе моя компания в такой экспедиции? Из того, что я о тебе знаю, герцог Аван, ты не из тех, кому нужна чья-то помощь в подобных предприятиях». Герцог Аван рассмеялся. Я в одиночестве добирался до Алвера, когда мои люди бросили меня в плачущие пустоши. Не в моих привычках поддаваться страху, но мне удавалось выжить в путешествиях только потому, что перед тем, как отправиться в дорогу, я проявлял известную предусмотрительность и принимал меры предосторожности. В этом же случае мне, возможно, придется столкнуться с опасностями, которые я не могу предвосхитить. Может быть, с колдовством. Поэтому я и подумал. Мне нужен попутчик, который имеет опыт противостояния колдовству. А поскольку у меня не было никакого желания заводить отношения с обычными магами, например, со всяким отребием из Пантанга, то ты и оказался моим единственным выбором. Ты, принц Элрик, ищешь, как и я, знания. Можно даже сказать, что если бы не твоя тяга к знаниям, твой кузен никогда не попытался бы завладеть рубиновым троном Мелнебане. Хватит об этом, горько сказал Элрик. Поговорим об экспедиции. Где твоя карта? Ты будешь меня сопровождать? Покажи карту. Герцог каван вытащил свиток из сумки. Вот она. Где ты ее нашел? В Ты был там недавно? Эдрик почувствовал, как в нем нарастает гнев. Герцог каван поднял руку. Я прибыл туда с торговцами и отдал немало денег за одну шкатулочку, которая была запечатана чуть ли не целую вечность. В шкатулочке обнаружилась эта карта. Он расстелил свиток на столе. Элрик узнал стиле письмо, древнее высокое наречие Мил -Нибане. Это была карта части западного континента, той части, которую он не видел ни на одной другой карте. Здесь была изображена огромная река, уходящая вглубь континента на сотни миль. Река, кажется, протекала по джунглям, а потом разделялась на две, через некоторое время соединявшиеся. На этом острове стоял черный кружок. Против кружка все тем же письмом древних милнебонийцев было начертано название «Эрлин Крен А». Элрик тщательно осмотрел свиток. Он не был похож на подделку. «Это все, что ты нашел?» – спросил Элрик. «Свиток был запечатан, а на печати было вот это», – сказал герцог Аван, протягивая руку милнебоницу. На ладони Элрика оказался крохотный рубин такого насыщенного цвета, что поначалу Элрикс шел его сплошь черным, но, повернув к свету, увидел изображение в центре и узнал его. Он нахмурился, потом сказал, «Я соглашусь на твое предложение, герцог Аван. Ты позволишь мне взять это?» «Ты знаешь, что это такое?» «Нет, но мне бы хотелось выяснить. Он мне что-то напоминает». «Хорошо, бери его, а я буду хранить карту». «Когда ты собираешься отправиться в путь?» Герцог Аван иронически улыбнулся. «Мы уже и так направляемся вдоль южного побережья к кипящему морю». «Из этих вод мало кто возвращался», — горько пробормотал Элрик. Он поднял глаза и увидел, что Смиорган смотрит на него умоляющим взглядом. «Не надо, мол, участвовать в авантюре герцога Авана». Элрик улыбнулся своему другу. «Это приключение по моему вкусу». Смиорган с жалким видом пожал плечами. «Кажется, мое возвращение в пурпурные города откладывается».